Мистерс Филлипс поняла, что спорить бесполезно, и посоветовалась с братом. Мистер Смоль сперва попробовал урезонить Эмму, но когда это не помогло, согласился на ее просьбу. В тот же день он помчался с племянницей в Эксетер, погоняя ямщиков и не останавливаясь на ночь. Тем временем мистерс Остин переживала ужасную тревогу. Ее муж лежал мертвый, сын сидел в остроге, обвиненный в убийстве и приговоренный к ссылке. Она знала, что муж сделал какое-то признание, но в точности ей не было известно, в чем оно заключалось. Его содержание было известно только присутствовавшему судье. Кроме Мэри, ей не с кем было поделиться своими страхами, не у кого было спросить совета. Одну минуту она думала послать за судьей, но потом сообразила, что это сочтут неприличным, и продолжала мучиться и терзаться. Письмо от майора Мэкшена, которое ей подали перед вечером, разом оживило ее. Она почувствовала, что ее сын спасен. Милая Мэри, читайте, вскричала она, он спасен! Можете ли вы обойтись без меня, мэм? спросила Мэри, возвращая письмо. «Обойтись без вас? О, да, могу. Поезжайте скорее, Мэри, не теряйте ни минуты. Передайте ему это письмо. О, мое дитя! Мое милое родное дитя!» Мэри сейчас же встала, послала за почтовыми лошадьми и через полчаса уже катила в Эксетер. Ехала она не тише Эммы с дядей и приехала очень немногим позже, чем они. Наш герой с нетерпением ждал письма от Мэри. Пришла вечерняя почта, а ему писем не было. Бледный, измученный долгим тюремным заключением, ходил он по камере из угла в угол, как вдруг железные болты у двери отодвинулись, и в камеру вошла Эмма под руку с дядей. Джо страшно вскрикнул и прижался к стене. Всякое самообладание покинуло его. «О!» — вскричал он. «Вот уж от этого-то судьба могла бы меня и пощадить!» Такой страшной казни я, право, не заслуживаю. Эмма, выслушайте меня. Клянусь вам вечным моим спасением, что я не виноват, не виноват, не виноват. Он без чувств упал на пол. Мистер Смоль поднял его и положил на койку. Через несколько времени он пришел в себя, но остался лежать там, где его положили, и судорожно всхлипывал. Эмма присела к нему на койку. По ее бледному заплаканному лицу неудержимо лились слезы. Она сказала спокойным голосом, «Я чувствую, я знаю, я убеждена, что вы невиновны, иначе бы я к вам не приехала». «Да благословит вас Бог, Эмма, за эти слова! Вы утешили меня ими больше, чем сами думаете. Тяжело быть осужденным преступником, острожником». Тяжело отправляться в ссылку в отдаленные места. Тяжело навсегда утратить счастье, о котором только что мечтал. Однако все это еще ничего, все это можно вытерпеть. Но вот что нестерпимо, невыносимо. Быть преступником в глазах той, которую любишь больше всего на свете, из которой расстаешься навеки. Этого бы я не вынес. Нет, не вынес бы. «Теперь вы меня утешили. Теперь вы пролили целебный бальзам на мою душу. Теперь я спокоен. А на все остальное да будет святая воля Божья. Эмма заливалась слезами, прижимаясь лицом к плечу своего возлюбленного. Немного помолчав, она возразила. «А я разве не заслуживаю сожаления? Разве мне тоже легко?» Разве легко это — любить нежно, преданно, безумно, отдать любимому человеку все сердце, все помыслы, отдать ему всю свою жизнь, мечтать о будущем счастье с ним, думать, что оно вот уже, тут, близко, и вдруг проснуться, как от сладкого сна, и видеть перед собой одну лишь невыносимую горькую действительность? Обещайте мне одну вещь. Неужели вы откажете в этом Эмме, той Эмме, которая стала рядом с вами на колени в тот день, когда вы в первый раз ее встретили, и которая теперь стоит на коленях перед вами? Смотрите. Эмма, я не смею согласиться, не смею обещать, потому что чувствую, о чем вы собираетесь просить. Это невозможно, Эмма. Мы должны расстаться навсегда. Навсегда? Навсегда? «Навсегда!» — вскричала Эмма, вставая с колен. «Нет, нет, дядя, что же это он такое говорит? Что я должна навсегда с ним расстаться?» «Кто это вошел?» — продолжала пылкая девушка. «Мэри? Это вы? Мэри! Он вдруг говорит, что я должна навек с ним расстаться!» В камеру вошла Мэри. «Неужели это правда, Мэри?» «Нет, — неправда, — отвечала Мэри. «Неправда, потому что он спасен!» Доказана его невиновность, он теперь ваш на всю жизнь. Мы не будем описывать последующую сцену. Слезы горя были осушены, полились слезы радости. Весь этот день Эмма Джо, мистер Смоль и Мэри провели вместе в камере узника. На следующее утро приехал Макшен и Одоныгу. Министр юстиции немедленно подписал приказ об освобождении Джо. и эту бумагу они с собой привезли. На следующий день все разъехались. Эмма с дядей в Портсмут, где их ожидали с тревожным нетерпением, а прочие в Дорсетшир. Предоставляем читателю самому вообразить себе ту радость, с которой миссис Остин заключала спасенного сына в свои объятия, торжество мэри по случаю его оправдания, изумление прислуги, толки и пересуды соседей. В каких-нибудь три дня все все узнали, и на Джо стали смотреть, как на героя романа. На четвертый день он шел за гробом отца впереди траурного кортежа. Похороны вышли до крайности скромные. Не было никакой пышности, не было карет, присланных соседними помещиками. Наш герой шел за гробом совершенно один. Но зато после похорон недостаток уважения к памяти отца – Соседи-старицы возместили усиленным вниманием к сыну, который был всеми горячо и радушно приветствован как новый владелец Остин Прошло три месяца. Перед домом мистера Смоля, поставщика королевского флота в Портсмуте, собралась большая толпа, а в дом съехалось множество гостей. Тут было большое общество Были Мэкшены, были Оданагю, Спайкмены и многие другие Помолодевшая на десять лет мистерис Остин была также тут Мэри помогала ей одеваться к торжеству Обе они то плакали, то смеялись В этот день была свадьба нашего героя Мистер Смоль был великолепен А мистер Слик шепелявил и брызгался слюной больше, чем когда-либо Свадебный кортеж направился в церковь, а после венчания новобрачные уехали в Остинголь. Куда разъехались гости, неинтересно. Вот мы и довели до конца свой рассказ о маленьком браконьере Джо Рожбруке. Остается только добавить, что характер нашего героя с летами не изменился, и что он сделался отцом семейства. Остин Голь прославился гостеприимством и радушием хозяина и хозяйки, обладавших особенным даром – делать всех кругом себя счастливыми. Мэри осталась жить в замке, скорее на положении доверенного друга, чем служащей. Денег у нее было много, за нее сватались женихи. Но она всем отказывала, смиренно считая себя недостойной сделаться подругой хорошего, честного человека. Те, кто даже знал ее прошлое, были иного мнения. Но Мэри твердо стояла на своем. Из прочих выведенных в рассказе лиц, каждый получил свою долю счастья по мере своих заслуг. В заключении мы хотим сделать одно маленькое замечание. В этом рассказе мы изобразили, как молодой мальчик, начавший карьеру браконьером, сделался потом джентльменом-помещиком с семью тысячами фунтов годового дохода. Но мы должны предупредить наших юных читателей, что из этого вовсе не следует, будто каждый, кто начинает с браконьерства, может достигнуть такого же благополучия. Вовсе нет». Напротив, мы каждому советуем лучше за браконьерство и не приниматься, потому что этим путем вместо 7 тысяч фунтов дохода гораздо легче добиться отправки в места отдаленные, от которых с таким трудом избавился наш герой. Эти отдаленные места владений его британского величества официально называются Австралией, а в просторечии за ними утвердилось название Ботани Бэй Конец